Последний день мира. Уговорив, как им казалось, правительство Германии и Польши согласиться на прямые переговоры, английское и французское правительства, отчасти настроенные в отношении Гитлера скептически, сосредоточили свои усилия на том, чтобы эти переговоры состоялись. Англия в этом деле играла ведущую роль. Франция дипломатически поддерживала ее в Берлине и особенно в Варшаве. Хотя англичане и не дали полякам прямого совета принять ультиматум Гитлера и прислать 30 августа своего представителя в Берлин, считая, как телеграфировал Галифакс Гендерсону, что это требование неразумно, они тем не менее уговорили полковника Бека заявить, что он готов незамедлительно начать переговоры с Берлином. Об этом сообщалось в депеше, которую 30 августа Галифакс направил своему послу в Варшаве. Кеннард должен был информировать Бека о содержании британской ноты, которую Гендерсон передал Рибентропу и заверить польского министра, что Англия выполнит обещания, данные Польши, но при этом подчеркнуть важность немедленного контакта с Берлином. «Мы считаем необычайно важным», – телеграфировал Гендерсон, «учитывая внутреннюю ситуацию в Германии и мнение мировой общественности тот факт, что до тех пор, пока Германия открыто заявляет о своей готовности вести переговоры, нельзя давать ей возможность возложить вину за конфликт на Польшу. Кеннерд встретился с Беком в полночь. Министр иностранных дел обещал проконсультироваться со своим правительством и представить продуманный ответ к полудню 31 августа. Доклад Кеннерда об этой встрече был получен в Foreign Office в 8 утра. Но Галифакса он полностью не удовлетворил. В полдень, это был последний день августа, он направил Кенарду телеграмму, в которой просил его проконсультироваться со своим французским коллегой в Варшаве с Леоном Ноэлем, послом Франции, и предложить польскому правительству сообщить правительству Германии, желательно напрямую, а если это невозможно, то через посредство англичан что ему известно содержание ответа Англии немцам и что оно подтверждает свое согласие на ведение прямых переговоров. Далее в телеграмме указывалось «Французское правительство опасается, что правительство Германии может использовать молчание польского правительства в своих интересах». Бек в ответ на Димаш, предпринятый в полночь, письменно информировал британского посла, что правительство Польши подтверждает свою готовность принять участие в прямом обмене мнениями с правительством Германии. Он сообщил также устно, что дал Липскому указание искать встречи с Рибентропом и передать последнему, что Польша приняла британское предложение. Когда Кеннерс спросил Бека, что станет делать Липский, если Рибентроп вручит ему предложение Германии, Министр иностранных дел ответил, что польский посол в Берлине не уполномочен принять их, так как опыт прошлого показывает, что они могут оказаться ультимативными. Важно возобновить контакт, считал Бек, а позднее будет установлено, кто с кем и на какой основе начнет переговоры. В свете опыта прошлого, о котором говорил некогда про нацистски настроенный министр внутренних дел, такая позиция была не лишена смысла. Как телеграфировал в Лондон Кеннард, Бек заявил, что если не будет приглашен в Берлин, то, конечно, не поедет, потому что не желает пережить то, что пережил президент Гаха. В действительности Бек отправил Липскому не совсем такую инструкцию. Липскому было приказано сказать немцам, что в Польше предложения Англии встретили благоприятное отношение, вместо того, чтобы сказать, что правительство Польши эти предложения приняло. Ему также надлежало сообщить, что официальный ответ польского правительства будет дан в течение нескольких часов. Инструкция Бека Липскому содержала и другие пункты, и немцы, расшифровавшие код поляков, об этом узнали. По ряду причин, которые вскоре станут ясны, немцы не спешили принять польского посла в Берлине. Было уже слишком поздно. В час дня, через несколько минут после получения по телеграфу инструкции из Варшавы, Липский попросил встречи с Риббентропом, чтобы вручить ему послание своего правительства. Последовало напряженное ожидание в течение двух часов, после чего раздался телефонный звонок. Звонил Вайцзекер. От имени министра иностранных дел он спрашивал, прибудет ли Липский как полномочный представитель или в другом качестве. Я ответил, сообщал Липский в докладе, что прошу о встрече как посол, чтобы передать послание своего правительства. Рибентроп принял Липского в 18.15, то есть более чем через пять часов после того, как Липский просил о встрече. Продолжалась встреча недолго. Посол, несмотря на крайнюю усталость и нервное перенапряжение, держался с достоинством. Он зачитал министру иностранных дел текст послания. Прошлой ночью правительство Великобритании сообщило правительству Польши, что имело с правительством Германии обмен мнениями относительно возможности ведения прямых переговоров между польским и немецким правительством. Правительство Польши намерено положительно отнестись к предложению Великобритании и направит официальный ответ по этому поводу в течение нескольких часов. «Я добавил», — сообщал позже Ливский, — что старался передать это послание, начиная с часа дня. Когда Рибентроп уточнил, прибыл ли он в качестве полномочного представителя для ведения переговоров, посол ответил, что пока имеет лишь поручение передать министру иностранных дел послание своего правительства, что он и выполняет. Риббентроп сказал, будто надеялся, что Липский прибыл в качестве делегата, имеющего полномочия. После того, как посол еще раз заверил, что не наделен такими полномочиями, Рибентроп отпустил его, пообещав сообщить обо всем фюреру. Вернувшись в посольство, рассказывал позднее Липский, «я обнаружил, что не могу связаться с Варшавой, так как немцы отключили мой телефон». Все попытки, измутанных до предела дипломатов и тех, кто направлял их деятельность сохранить мир в последний момент 31 августа 1939 года, свелись к сотрясанию воздуха, а со стороны немцев являлись к тому же сплошным обманом. Дело в том, что в половине первого дня 31 августа, еще до того, как лорд Галифакс настаивал, чтобы поляки стали более сговорчивыми, до того, как Липский позвонил Риббентропу до того, как немцы публично объявили о своих великодушных предложениях Польши, до того, как пытался вмешаться Муссолини, Адольф Гитлер принял окончательное решение и сдал приказ, который вверг планету в самую кровопролитную в ее истории войну. Верховный главнокомандующий вооруженными силами. Берлин, 31 августа 1939 года. Совершенно секретно. Директива номер один на ведение войны. Первое. Теперь, когда исчерпаны все политические возможности урегулировать мирным путем положение на восточной границе, которое стало невыносимым для Германии, я решил добиться этого силы. Второе. Нападение на Польшу должно быть проведено в соответствии с приготовлениями, сделанными по плану ВАЙС, учитывая изменения, которые произошли в результате почти полностью завершенного стратегического сосредоточения развертывания сухопутных войск. Распределение задачи и оперативная цель остаются без изменений. Дата наступления – 1 сентября 1939 года. Начало наступления – 04.45. Это же время распространяется на операции против Гдыни и в Данцикской бухте – Кинозахват на захват моста Удершау. Третье. На Западе ответственность за открытие боевых действий следует возложить исключительно на Англию и Францию. Незначительное нарушение наших границ следует вначале ликвидировать чисто местным порядком. Строго соблюдать нейтралитет, гарантированный нами Голландии, Бельгии, Люксембургу и Швейцарии. Германская сухопутная граница на Западе не должна быть пересечена ни в одном пункте без моего специального разрешения. То же самое относится ко всем военно-морским операциям, а также к другим действиям на море, которые могут расцениваться как военные операции. Четвертое. Если Англия и Франция начнут военные действия против Германии, то задача действующих на Западе войск будет состоять в том, чтобы максимально экономить силы, создать предпосылки для победоносного завершения операции против Польши. В соответствии с этими задачами необходимо нанести по возможности больший урон вооруженным силам противника и его военно-экономическому потенциалу. Приказ о начале наступления будет отдан мною. Сухопутные силы удерживают западный вал и готовятся к предотвращению его обхода с севера в случае вступления западных держав на территорию Бельгии и Голландии. Военно-морской флот ведет борьбу с торговым флотом противника, главным образом с английским. Военно-воздушные силы имеют свои задачи, в первую очередь, воспрепятствовать действиям французской и английской авиации против германских сухопутных войск и жизненного пространства Германии. В войне против Англии военно-воздушные силы должны быть использованы для воздействия на морские коммуникации Англии, для нанесения ударов по военно-промышленным объектам и уничтожения транспортов с войсками, отправляемых во Францию. Необходимо использовать благоприятные возможности для нанесения эффективных ударов по скоплениям английских военно-морских сил, в особенности по линейным кораблям и авианосцам. Приказ о бомбардировке Лондона будет отдан мною. Налеты на английскую метрополию должны быть подготовлены с таким расчетом, чтобы по возможности избежать незначительных успехов вследствие нанесения удара ограниченными силами. Адольф Гитлер Скорее всего, нацистский диктатор принял роковое решение даже раньше, чем в первой половине дня 31 августа. В 18.40 предыдущего дня Гальдер записал в дневнике сообщение подполковника Курта Зиверта, адъютанта генерала Браухича. Подготовку осуществить таким образом, чтобы можно было начать наступление девятого в 4.30. В случае, если переговоры в Лондоне вызовут необходимость отсрочки, начало наступления будет перенесено на второе Тогда нам будет сообщено об этом завтра до 15.00. Фюрер приказ о наступлении либо первое либо второе После второго уже ничего не будет. Из-за осенних дождей наступление надо было начинать немедленно или совсем его отменить. В тревожный вечер последних мирных суток вплетается гротескное интерлюдия. Зная о решениях, принятых в течение дня, можно подумать, что главнокомандующий Люфтваффе, которому на завтра предстояло проводить все воздушные операции против Польши, был занят необычайно. Напротив, Далерус пригласил его в отель «Эспланада», где был организован шикарный стол с коньяком. Коньяк был настолько хорош, что Геринг, уходя, прихватил с собой две бутылки. Далерус, доведя фельдмаршала до нужного ему расположения духа, предложил пригласить для беседы Гендерсона. Получив на это разрешение Гитлера, Геринг так и сделал, пригласил Гендерсона и Форбса к себе на чашку чая к пяти часам. Далерус, о присутствии которого Гендерсон не упоминает ни в своем последнем докладе, ни в своей книге, предложил, чтобы Геринг от имени Германии встретился с представителем Польши в Голландии. Гендерсон обещал передать это предложение в Лондон. По версии английского посла, во время беседы за чашкой чая, Геринг в течение двух часов говорил о прегрешениях Польши и о желании Гера Гитлера и самого Геринга дружить с Англией. Это был разговор, который не мог к чему-либо привести. У меня сложилось впечатление, что это была последняя попытка отколоть Англию от Польши. Я догадался о самом худшем из того факта, что в столь ответственный момент он смог уделить нам так много времени. Вряд ли он мог потратить на нас столько времени, тем более в такой сложный момент, если бы все до мельчайших деталей не было подготовлено. Третье описание этого странного чаепития было сделано Форбсом по просьбе адвоката Геринга. Атмосфера была безнадежной, но вместе с тем дружественной. Геринг довел до сведения английского посла следующее. Если поляки не сдадутся, Германия передавит их как блох, а если Британия объявит Германии войну, то он будет очень сожалеть об этом, потому что это будет крайне неразумно со стороны Британии. Вечером же Гендерсон направил в Лондон телеграмму, в которой говорилось Бесполезно будет с моей стороны делать дальнейшие предложения, поскольку события все равно обгонят их. Для нас остается один путь. Мы должны со всей решительностью показать, что силе противопоставим силу. Иллюзии сэра Невилла Гендерсона, похоже, окончательно рассеялись. Несмотря на свои многолетние попытки умиротворить ненасытного нацистского диктатора, его миссия в Германии, по его собственным словам, провалилась. Этот недальновидный англичанин, чью дипломатическую деятельность в Берлине можно характеризовать как деятельность слепую, вдруг трезво взглянул на свои разрушенные надежды и невыполненные планы. И хотя на следующий день, в первый день войны, он испытал еще один сокрушительный удар, накануне ему в голову пришла древняя, как мир истина. Иногда силе надлежит противопоставить силу. Примечание. Так как некоторые мои друзья, прочитав этот отрывок, поставили под сомнение мою объективность, вероятно, имеет смысл привести мнение о британском после в Берлине сэра Неймера, английского историка. Самодовольный и высокомерный, тщеславный, не признающий чужого мнения, строго придерживающийся своих предвзятых суждений, он слал телеграммы, доклады и письма в огромных количествах и невероятной длины. В них сто раз повторялись его необоснованные взгляды и суждения. Достаточно глупый, чтобы считаться опасным, и достаточно неглупый, чтобы считаться неопасным. Он был типичным неудачником. На Европу опускался вечер 31 августа 1939 года. В это время немецкая армия численностью в полтора миллиона человек начала движение к исходным рубежам на польской границе. Все было готово к нападению, и Гитлеру оставалось лишь состряпать пропагандистский трюк, чтобы оправдать в глазах немецкого народа агрессию. Необходимо было дать людям объяснение. А Гитлер не без помощи Геббельса и Гиммлера слыл крупным специалистом в этом деле. «Я был в это время на улице среди простых людей. На утро я записал в своем дневнике. Все против войны. Люди открыто об этом говорят». Как может страна, население которой против войны, начать войну? Несмотря на мой опыт, приобретенный за годы жизни и работы в Третьем Рейхе, я задавался таким наивным вопросом. Гитлер прекрасно знал ответ на него. Разве не он недели раньше обещал своим генералам, что объяснит с пропагандистской точки зрения причины начала войны и убеждал их не задумываться, будет это правда или нет? Победителя внушал он им тогда. Не буду спрашивать, правду он говорил или нет. Для войны важна победа, а не правота. В 21.00, как мы знаем, все радиостанции Германии передали мирные предложения Гитлера. Во время радиопередачи они казались мне довольно разумными. О том, что предложения эти никогда не были представлены Польше, разве что неофициально в туманных выражениях о них сказали англичанам и то менее чем за 24 часа до передачи, просто не упоминалось. И действительно, пространное заявление, которое было зачитано в передаче, объясняло населению Германии, как ее правительство исчерпало все политические средства сохранить мир, показало, что канцлер, опять-таки не без помощи Геббельса, нисколько не утратил искусство мистификации. Для того, чтобы пропаганда была эффективной, нужно нечто большее, чем слова – это Гитлер и Геббель знали по опыту. Для этого нужны дела, пусть даже сфабрикованные. Убедив немцев, а автор этих строк может подтвердить, это как очевидец, в том, что поляки отклонили великодушные мирные предложения фюрера, ему оставалось только сфабриковать дело, чтобы доказать, что первой на Германию напала Польша. К этому, как известно, немцы тщательно готовились по приказу Гитлера. Уже 6 дней как Альфред Нау-Йокс и интеллектуальный злодей эсэсовец ждал у Глейвицы близ польской границы, сигнала, чтобы организовать нападение поляков на расположенную там немецкую радиостанцию. План претерпел некоторые изменения. Эсэсовцы, переодетые в польскую военную форму, должны были спровоцировать стрельбу а в качестве жертв предполагалось оставить на месте происшествия одурманенных наркотиками узников концлагеря, которым организаторы операции подобрали выразительное название «Консервы». Нападение поляков планировалось организовать несколько, но главной призвана была стать операция в Глейвице. Из письменных показаний на Уйокса в Нюрнберге. В полдень, 31 августа, я получил кодированный приказ Гейдриха, предписывавшие произвести нападение в 8 часов того же вечера. Кроме того, для выполнения этого задания Гейдрих велел обратиться к Мюллеру за консервами. Я так и поступил и попросил Мюллера доставить человека к радиостанции. Привезли мужчину, я приказал положить его возле входа. Он был жив, но находился без сознания. Я не обнаружил у него никаких огнестрельных ранений, но лицо его было вымазано кровью. Он был одет в гражданскую одежду. Мы захватили, как было приказано, радиостанцию, вышли на 3-4 минуты в эфир, немного постреляли из пистолетов и ушли. В тот вечер Берлин фактически оказался отрезанным от внешнего мира. Только из Берлина расходились новости о предложениях фюрера и ложь о нападениях поляков в пограничных районах. Я пытался связаться по телефону с Варшавой, Лондоном и Парижем, но мне было заявлено, что телефонная связь с ними нарушена. В самом Берлине внешне все было спокойно. Женщины и детей не эвакуировали, как в Париже и Лондоне. Никто не закладывал мешками с песком витрины магазинов. Как, судя по радиопередачам, это делалось в других столицах. В 4 часа утра 1 сентября я ехал из здания радиостанции в отель «Адлон». Машин на улицах не было. В окнах не горел свет. Люди спали. Кто знает, может, они ложились с надеждой на лучшее, с надеждой на мир. Гитлер весь день был в прекрасном настроении. В 6 вечера 31 августа генерал Гальдер записал в дневнике. Фюрер спокоен, хорошо выспался. Из отмены эвакуации вытекает. Он, Гитлер, рассчитывает на то, что французы и англичане не ступят на территорию Германии. Настроение адмирала Канариса, шефа Абвера в ОКВ и одного из ведущих заговорщиков, было совершенно иным. Хотя Гитлер вовлек Германию в войну, то есть сделал то, чего заговорщики поклялись избежать путем устранения диктатора, теперь в самый подходящий для этого момент никакого заговора не последовало. Позднее, в тот же вечер, Гизевиус был вызван полковником Остром в штаб ОКВ. В мозговом центре военной машины Германии кипела работа. Канарис вывел Гизевиуса в тускло освещенный коридор Дрожащим от волнения голосом сказал: Это конец Германии.